могли бы сыграть главную роль в общей стратегии всей войны. Снова и снова на бригаде поминали Макарова. Степан Осипович, господа, не слишком-то уповает на броненосцы, считая, что крейсерами можно выиграть борьбу на море скорее и легче этих дорогостоящих утюгов. Вслед за эвакуацией Владивостокской колонии японцев произошло их удаление из порта Артура, схожее с паническим бегством. Китайская императрица Цеси убеждала Токио в своём строгом нейтралитете. Но её бандиты Хунхузы уже взламывали рельсы на КВЖД. 18 января Павлов, русский посол в Корее, известил Петербург о том, что в порту Мазанпо Японцы выгружают с кораблей телеграфные столбы, лошадей и бурты ячменя. Корейский император тоже объявил нейтралитет. Под занавесом этого липового невмешательства стамураи захватили все телеграфы в Корее, оборвали провода связи, не нарушив лишь линию Сеул-Чимульпо, где стоял наш крейсер Варяг. Посол слал тревожные телеграммы в Петербург и в Мугден наместнику Алексееву. Как и положено, отправку каждой телеграммы японцы заверяли квитанции, но телеграммы отправленной ими не были. Павлов вызвал в Сеул командира варяга. Феволот Федорович, сказал он Рудневу, я не уверен, что Петербург информирован о нашем положении. И потому канонерку кореец, стоящую в Чемульпо С вашим крейсером хорошо бы отправить в Порт-Артур с дипломатической почтой. Я отвечал Руднев, вообще не понимаю, зачем наместник заслал моего варяга в Чемульпо, а Манчур и Сивуч застряли в китайских портах. Не кажется ли вам, господин посол, что эти корабли обречены на гибель? В лучшем случае мы будем интернированы. Ну, сказал Павлов, до этого не дойдет. Японцы за последние годы цивилизовались достаточно, и если разрывы случится, то прежде последует официальное объявление войны. В эти дни на бригаде крейсеров Владивостока появился ее начальник Рейсенштейн, за которым Мичман Житецкий таскал такой разбухший портфель, будто в его недрах уместились все вопросы войны и мира. Панафидин спросил приятеля, чего хорошего, Игорь? Пришло время перекрашиваться. Какой колер? Очевидно, в зеленовато-серый. Начался срочный аврал, и Владивосток тысячами окон и глаз наблюдал, как прекрасные белые лебеди быстро превращаются в серые строгие тени. Было неясно, о чем Рейсенштейн беседовал с командирами крейсеров. Но многие видели в его руках книгу лейтенанта Хладовского «Опыт тактики эскадренного боя», только что выпущенную в Петербурге. «До чего мы дожили?» — кневался он. «Куда же, черт побери, смотрела цензура? Какой-то лейтенант отмеливается получать нас, заслуженных адмиралов. Какая распущенность!» Этот выпад против старшего офицера Рюрика вызвал недовольство Коперангов, и Трусов вступился за Хладовского. «Не пойму причин вашего гнева, Николай Карлович. Паче того, выводы моего старшего офицера Хладовского смыкаются с мнениями адмирала Макарова. Не лучше ли нам, готовя корабли к войне, обсудить деловые вопросы? В частности, о запасах угля, об изъятии с из крейсеров всякого дерева, стеммон, с удовольствием объявил Панафидину. «Ну, Сергей Николаевич, пришло время списать вашу виолончель на берег, как непригодную для корабельной службы». «А куда ж я дену ее?» — обомлял Панафидин. «Инструмент старый, цены ему нету. Ведь это же гварнери». На лице Стэмона читалось явное злорадство. «Не знаю, не знаю», — вдыхал он, вроде сочувствуя. Но я еще не встречал такого музыканта, который бы сознался, что его инструмент соорудил слесарь Патрикеев.